Глава девяносто шестая «Люди под дождем». День был сизый, ветер нес водяную пыль, и по дороге сплошной колонны час за часом текла толпа, подняв воротники курток и плащей, накрывшись отцеревшими одеялами, поправляя вывернутые зонты, хлюпали кроссовки и туфли, горбились на спинах сумки и рюкзаки — Не плакали дети, не жаловались женщины, и сиплое дыхание сливалось в единый шелест над потоком. Между брошенных вдоль обочин вещей, на свалке рядом с тракторным колесом и синей синтетической елкой, кособочился большой старый сейф. Бог весть, как попавший сюда, кто его вез, как сгрузил, почему бросил. При этом сейф был закрыт. Дверца с никелированным колесом прилегала плотно, но ни у кого не было ни инструментов, ни взрывчатки, ни силы желания, чтобы пытаться вскрыть его. На сейфе этом стоял человек в мокром насквозь костюме и галстуке, щуплый, лысый, с характерным еврейским лицом. В руке у него была не то указка, не то музейный офицерский стек, не то просто обломанная трость, и он ей взмахивал, дирижируя собственные речи. Никто, разумеется, слов его не слушал и не слышал, спятивших было в последнее время пруд пруди. А если б слышали, возникло бы впечатление, отличное от зримой картины. Это громогласный пророк и убеленный сединами мудрец вещает истину неразумным грешникам. Или профессор ведет дополнительные занятия с отстающими школьниками. А только голос раскатывался мощно и внушал внемлющим трепет. если было кому внимать. Да и трепетать перестали. И поверил безнадежному пространству свои мысли неуместный оратор, просто не в силах дать им пропасть непроизнесенными, нерожденными в свет. Пусть прозвучат словами, пусть поколеблют атмосферу, пусть превратятся хоть во что-то реальное. Вдруг заблудившееся эхо хоть единого звука сохранится во времени, достигнет чего то сознания и оставит след в этом мире. Но странно просты были его слова. Нас, людей, с каждым днем остается все меньше на Земле. А было намного больше. Почему же так и зачем? Девять миллиардов — это действительно слишком большая нагрузка на планету. Но тогда для чего столько было? Это очень просто. Надо только правильно посмотреть». Что делал человек в истории? Пахал землю, сеял пшеницу, растил виноград, рошал поля, добывал глину или рубил деревья, строил дома, убивал животных, ел мясо и хлеб, пил вино, строил города, дороги, храмы, добывал руду, уголь, нефть, жег топливо, делал металл, плывут корабли, летят самолеты, Электричество в домах, насосы качают воду в водопроводе. И каждый год меняются моды в одежде, Давай новый хлопок, нити, ткани, краски, закройщики, швеи, машинки, фабрики, магазины. Круговорот веществ в природе. Человек извлекает вещества земли, перерабатывает и превращает их в другие вещества, предметы, товары, потом сдает их в мусор и утиль, перерабатывает или хоронит на свалках. Материя Земли перерабатывается, и все больше энергии извлекается из вещества Земли и после переработки превращается в энергии другого рода или рассеивается в воздухе, в пространстве. Стойте, послушайте меня. Вся история Вселенной – это превращение энергии в материю и распад материи с выделением энергии. и снова превращение продуктов распада в еще более сложную материю. И так пока не возникнут планеты, жизнь, человек, общество. История человека — это захват энергии, ее переработка и выделение в формах постройки домов, создании техники, рытья каналов. Умы, и социальная организация заменяют человеку силу, когти и клыки, густую шерсть, скорость и большие размеры, И все быстрее и быстрее человек перелопачивает окружающее пространство, перерабатывает все больше материи и все больше энергии. Зачем? Почему? Потому что человек – острие эволюции Вселенной, а эволюция движется от начала, от большого взрыва в этом направлении. Пыль, туманности, звезды и их гибель во взрывах, планеты, жизнь, круговорот веществ – Это продолжающееся в действии преобразование энергии и материи со всеувеличивающейся скоростью. И один шагающий экскаватор заменит 10 тысяч землекопов, а одна водородная бомба заменяет целую древнюю армию по своей боевой разрушительной силе, механический завод вместо тысячи рабочих, интернет вместо тысяч библиотек и миллиона библиотекарей, Вот почему у гениев обычно мало детей. Их энергия, их воздействие на мир реализуется не через умножение численности, как у мышей и дикарей. Гений преобразует мир, преобразует материю и энергию своими идеями и творениями. Поэтому темные необразованные люди имеют больше детей, чем умные и образованные. Таков закон природы. Ты преобразуешь мир своими действиями, своим трудом больше, чем мог бы рождением детей. И вот поэтому народы на вершине цивилизации перестают размножаться и начинают уменьшаться в числе, вымирать. Для того, чтобы создать государство, цивилизацию, науки и ремесла, изобретение и технику, нужно было много людей. Во-первых, интеллектуалов нужно кормить, а производительность земледельцев была низкой. Во-вторых, чтобы один гений сделал открытие, десять должны потерпеть неудачу, сто должны не смочь пробиться наверх, а тысяча должны были родиться, чтобы лечь в основание пирамиды, где большинство умрет в детстве, или останется пахарями, или погибнет в битвах, чтобы один из тысячи рожденных гениев остался гением в веках, сделав свое открытие, Ну а на тысячи гениев должно приходиться миллион и десять миллионов человек. Десять миллионов людей должны родиться, прожить жизнь и умереть, чтобы Платон создал свою философию. Или Леонардо да Винчи изобрел геликоптер. И вот бомба, комбайн, компьютеры, робот, искусственный интеллект и автоматизированный конвейер уже могут преобразовывать энергию, В таких бешеных объемах, что природе нужен лишь минимум людей. Одни должны обслуживать и машины, и изобретать новые, это высший класс. Другие обслуживают самих наладчиков и изобретателей машин. Учителя и врачи, повара, артисты, дизайнеры, охранники и проститутки, это средний класс. И они тоже оперируют всевозможными машинами и компьютерами. А остальные 90% это плебс, низший класс. Его кормят и одевают, развлекают и лечат. И он вымирает стремительно, потому что эти люди социально не нужны, природа не востребованы. Им не обязательно что-либо делать, чтобы жить. Когда человеку не обязательно трудиться, не обязательно вообще существовать, чтобы природа преобразовывала все стремительнее, чтобы энергия и материя все быстрее перелопачивались в окружающем человека мире, Все уже происходит без его участия, этот человек становится излишним. «Да стойте же! Послушайте меня! Вы все сделаны из атомов, в котором 4 и 5 миллиардов лет. Вы родились 5 миллиардов лет назад в глубинах Вселенной, во взрывах сверхновых звезд. Вы были космической пылью, вы были скалами, вы были водорослями и динозаврами». И все эти 5 миллиардов лет ваши атомы собирались в такие системы, чтобы преобразовывать собой, через себя, своим существованием как можно больше энергии и материи. И став человеком, тобой, атомы в тебе совокупно вместе достигли пика своей деятельности. Собравшись в такую систему, как человек, на каких-то несколько десятков лет, потом система распадается, ваши атомы, Все вместе атомы человеческой цивилизации преобразуют столько энергии и материи и с такой скоростью, что скалам, соснам и тиграм не снилось. В считанные годы вы преобразуете планету, ее поверхность, недра и атмосферу, и вас уже так много не требуется. Машины, компьютеры, технический прогресс, и тогда природа избавляется от лишних людей». Атомы и молекулы, на которые распадаются покойники, используются природой как строительный материал по ее усмотрению. Излишне много людей ей вредно. И тогда пришла страшная испанка. Этот гриб убил в конце Первой мировой войны 50 миллионов человек. Причем в первую очередь поражал молодых мужчин, солдат, боевой резерв. Словно был знак «прекращайте воевать». И когда на Востоке рушился агрессивный опасный советский социализм, уходил главный враг, пришел ВИЧ. Он убирал тех, кто стал балластом с точки зрения природы, наркоманов и гомосексуалистов. И когда «Золотой миллиард» стал принимать к себе, лечить и кормить десятки миллионов мигрантов из нищих, отсталых стран, потому что еды, домов и лекарств было уже так много, что хватало на чужаков тоже, Тогда пришел ковид. Он убирал стариков, толстяков и больных, словно природа решила, что надо оздоровить и очистить род людской от тех, кто зажился на свете. Мы выполнили свое предназначение, братья. Понимание своей участи горько и тяжко. Мы уходим. Мы оставляем землю потомкам, гением, человека машинам и человека компьютером. Роботы будут воспроизводить и совершенствовать себя сами. Компьютеры будут самообучаться и создавать новые поколения самообучающихся компьютеров, разум которых станет уже недоступным человеку. Искусственный интеллект продолжит наше существование в наших потомках, киборгах, роботах, машинах. Искусственный интеллект не будет нуждаться в человеческом управлении. Он вложит в себя главный стержень разума, доминанту разума, все больше изменять мир, все больше преобразовывать природу, а для этого нужно все глубже и шире ее познавать, и еще создавать все новые орудия и способы более эффективного преобразования мира. Ориентирование на максимально быстрое преобразование максимального количества материи и энергии – вот качество, которое сделает искусственный интеллект не нуждающимся в человеческом. Ибо наш мозг направлен на то же самое, преобразование мира, но только сложным образом, через инстинкты, эмоции и мысли, с массой побочных эффектов типа искусства или игр. Машинный мозг будет куда эффективнее и рациональнее, преобразовывать, не отвлекаясь на ерунду. Поэтому мы не вымрем от эпидемии и убьем себя в атомной войне. Наша задача больше. Наша задача грандиозна. Мы в наших негуманоидных, неорганических, чудовищно всемогущих потомках должны выделить всю энергию Вселенной из всей ее материи. К этому наш путь от первых атомов и первых звезд К человеку, к разуму, как инструменту максимального действия. Большой взрыв. Мы взрываем мир и перезапускаем новый мир. Впереди овладение гравитацией, перемещение со скоростями многократно выше световой. Невообразимое сегодня производство антиматерии и апокалиптическая энергия аннигиляции. Из этой энергии родится новый мир, новая материя, новая цепь эволюции. Слава нам, которые прошли свой путь! Великий, скорбный и счастливый путь! Мы прошли свой этап. Мы познали счастье жизни и познали смысл своей жизни. Память, сила и слава! Сбоку к сейфу была прислонена копия картины Констебля-мельница в ободранной раме. Капли влаги сползали по ней.